Глава четвертая. «Я был в замешательстве. Какое там в замешательстве? Не знал, что делать. Успокоиться, не торопиться, поразмышлять. Как размышлять, когда мое сознание стало каким-то клочковатым, вроде разодранного ватного одеяла? Надо по порядку. Прежде всего, у меня не было законного основания для следственных действий. Нужно возбудить уголовное дело». Но не по анонимке же. Я схватил кодекс, старый, шестидесятого года. О пропаже трупов ничего не говорилось. Пришлось использовать самую близкую и самую краткую — надругательство над могилой. Кто надругался-то? Покойник, который пропал. Затем я посетил врача, который выезжал к висячину на дом и констатировал факт смерти. По отсутствию дыхания и сердцебиения. По третьему признаку биотоком мозга не проверялся. Мои вопросы врача удивили, потому что у него в смерти Висячина никаких сомнений не было. Потом и я удивился. Покойного не вскрывали по настоянию жены. Удивило и насторожило. Этот факт подходил к анонимке, как ключ к своему замку. «Значит, жена». Я наметил допросить жену и деда Никифора но сперва решил посоветоваться с начальником. Филипп Иванович выслушал меня с непрофессиональным интересом. Я ждал советов и он его дал. — Сергей, главное не насмешить. — Кого? — оторопил я. — Районные прокуратуры начнут судачить, мол, у следователя Рябинина сбежал труп. Я молчал, потому что под таким углом эту историю не рассматривал. И что смешного? Будто трупы не теряются. В прокуратуре Глуховского района угнали машину вместе с телом охотника, привезенным из леса. «Надо искать», — заметил начальник. «Кого?» — повторился я. «Тело». «Я уж не стал спрашивать, где и как». Выпущенных норок искали школьники. Дать задание уголовному розыску прошу, мол, найти труп гражданина Висячина, сбежавшего из могилы. «Версии есть?» — спросил Филипп Иванович. «Нет», — признался я. «А если летаргический сон, так сказать, похоронили заживо?» «И он вылез?» «По пьяни все возможно». Начальник следственного отдела, не улыбаясь, пристально разглядывал мое лицо, словно я порол глупости, а не он. Пришлось сидеть, не шевелясь, и ждать, что он там высмотрел. «Сергей, у тебя температура, красные пятна на щеках. Горло болит. В поселке попил колодезной водицы». Начальник поморщился. Не любил он болеющих следователей. «Хорошо, на ногах перенесет». А как сляжет на неделю? Кому отдавать его дела, у которых сроки подпирают? «Филипп Иванович, думаю, сперва отыскать автора анонимки». Я ждал не реакции на мой план, а его советам, как руководителя следственного отдела прокуратуры области. «Филипп Иванович замялся, именно. Хотел сказать, но что-то ему мешало. Работает много лет». И наверняка в его практике бывали эпизоды и похлеще. «Сергей, а ты в Бога веришь?» Я пожал плечами. Вопрос не для тех лет. В 60-е 70-е не верили ни в Бога, ни в коммунизм, но верили в социализм. «Вы спрашиваете, потому что я беспартийный». «А в черта веришь?» «А как же?» Начал я распаляться из-за никчемности разговора. Согласись, Рябинин, что от этого случая попахивает мистикой. Казалось бы, разговор с начальником стимулирует. Мне же в сознание вонзилось нечто, похожее на рыболовный крючок. Слова Филиппа Ивановича о черте соединились со словами деда Никифора его предупреждения. Я подскочил к шкафу с бланками протоколов и распахнул. На внутренней стороне дверцы висело зеркальце для бритья после дежурства. Ошибся начальник. Не пятна розовое а все лицо порозовело. Видимо, небольшая температура. «Я же не сочинил, Филипп Иванович». Ход мыслей Артамонова просматривался. Любой здравый начальник думает, как бы избавиться от материала. Но милиция не возьмет ни их подследственность. В КГБ тем более нет признаков подрыва государственной власти. Поскольку начальник упомянул Бога и черта, не прикидывал ли он возможности направить дело куда-нибудь по церковной линии. Пропал труп, без черта не обошлось. В моем производстве восемь дел, кроме этого, сообщил я, что он знал и без меня. Раскидаем по другим следователям». Далеко ездить до фруктового? Выписывай командировку. Я прошел в свой кабинет и, дернутый подозрением, начал звонить. Найти по телефону участкового в районе, что медведя встретить в наших захоженных лесах. Но я нашел не медведя, а участкового. Лейтенант, как самочувствие? Чего-то знобит. А как вы узнали? Ясновиденье. «Понятые здоровы? Какое там два куска мяса? В каком смысле? Запили по-черному!» Как я узнал? При помощи логики. Землякоп получил за эксгумацию деньги. Ясно, что гульнет за компанию с понятыми. А колодезную воду мы пили вместе с участковым. Точность логики следовало проверить». Я позвонил в бюро судебно-медицинских экспертиз и попросил ту, которая выезжала на эксгумацию. а Мне ответили четко и односложно — гриппует. Теперь уж я не сомневался, что эксперт-криминалист тоже пострадал. Но к телефону в РУВД подошел сам криминалист, и я поздоровался. «Слава Богу!» «В каком смысле, товарищ следователь?» «Ты здоров и невредим» здоров навредим то есть поврежден ногу растянул так что еле хожу дед никифор прав и мой начальник прав я вспомнил историю с археологами которые раскопали одну из египетских гробниц и все умерли буду чаще мыть руки